Глава двадцать вторая Кто это? Я так старался отводить клиентов, что у меня теперь немного посетителей. Дин сделал вид, что слишком занят мытьем посуды, и мне пришлось идти к двери самому. Я надеялся увидеть тепленькую секс-бомбу, но передо мной предстал брешущий пес Амата. Я начисто о нем забыл. «Ты совсем позабыл обо мне, Гаррет? Вламываясь в коридор и оттесняя меня назад при помощи личного химического оружия, с обидой сказал он. «Нет», — соврал я. «Я думал, ты еще не успел ничего подготовить». «Шел дождь. Мне больше нечего было делать. Плакаты и листовки быстро устаревают». «Считается, что промывание убивает зловоние. Это не так. Вода только усиливает запах». «Я подумал было оставить распахнутой дверь». открыть несколько окон и устроить сквозняк. Если бы я жил на холме, сделал бы это, не задумываясь. Но в нашей округе это большой риск. Даже во время тайфуна всегда найдется какой-нибудь удалец, готовый ухватиться за представившуюся возможность. Кроме того, на первом этаже у меня всего одно окно. Пройдя мимо меня, Амата остановился и начал озираться вокруг. Дождевая вода капала с него на пол, Ядовитые испарения стояли в воздухе. «У тебя тут есть такая штука. Все называют это чудо покойником. Я очень хочу взглянуть на него, понимаешь?» Я старался почти не дышать. Суетиться ни к чему, все равно никакого толку. «Конечно, ему стоит познакомиться с таким человеком, как ты. Жаль, у мешка с костями нет обоняния. Я бы запер его наедине с Амата и не открывал, пока брешущий пес не выложил бы покойнику все свои бредовые теории о тайном сговоре. Я открыл дверь комнаты покойника и впустил Амата. Сидящий в полоборота в моем кресле плоскомордый увидел брешущего пса. Лицо его мгновенно сморщилось, но он ничего не спросил. Он учуял запах. Задыхаясь, плоскомордый произнес: «Я вижу, к вам пришел клиент». «Мне лучше откланяться!» Едва я успел войти, плоскомордый выскользнул за дверь. Он бросил на меня взгляд, говорящий, что он хотел бы получить объяснение. После. После того, как зловонные пары рассеются. Я ему подмигнул. «Проследи, чтобы парадная дверь была закрыта!» Брешущий пес сказал. «Бог мой! Какой гадкий тип! Хобот, как у слона!» «Это еще один миссионер, Гаррет?» «Это Кропоткин Амата. Ты помнишь нашу предыдущую договоренность?» «Ты знаешь, что я имею в виду. Ты по-прежнему собираешься меня мучить?» «Ты припоминаешь, что твоя прошлая попытка закончилась полным провалом?» «Тебя мучить? Нет». «Тебе также нет нужды упоминать о какой-то договоренности». Я узнал все подробности, порывшись в твоих мозгах. Мы не договаривались, что этот человек будет сам за собой следить. Мы не договаривались ни о чем, весельчак. Брешущий пес пришел в замешательство. Если бы я слышал только половину разговора, я бы тоже смутился. Я переменил тему. Ты поймешь, почему я это сделал. Я не хотел задевать чувства Амата. Покойник мог залезть к нему в башку и увидеть, почему не стоит устраивать крупную компанию. «Ты прав, Гаррет. На этот раз прав. Как ни странно, он верит в свои теории, и как ты понимаешь для него, они реальность, в которой он живет. Я советую тебе встретиться с нашим нанимателем и попытаться узнать, почему он считает необходимым следить за мистером Мамата. «Доброе утро, мистер Амата! Я жажду с вами познакомиться с тех самых пор, как мистер Гаррет принялся следить за вашими передвижениями!» Этот гад решил все свалить на меня. «Уф! Привет!» Брешущий пес не мог найти слов. Может, следовало проверить, он ли это. Но нужно было только вдохнуть. Проверки не требовалось. «Послушай, умник!» «Почему бы тебе не...» «Нам с мистером Амата...» «Нужно обсудить кучу дел, Гаррет. «Я предлагаю тебе пойти к мистеру Гуллеру и попробовать выяснить причину его интереса». «Да, Гаррет, чем ты занимался? Тебе надо было...» Я бежал. Я потерпел поражение. Какое дело брешущему псу до того, что я не уделял ему внимания, потому что спасал Танфер от жуткого убийцы? Он уверен, что они меня купили. Даже несмотря на то, что я должен был за ним шпионить по их заданию. Я окинул лестницу тоскливым взглядом, затем облачился в плащ. Посмотрел, сколько у меня денег в карманах. Может, снять комнату и немного соснуть? Перед уходом я совершил внезапную вылазку в маленькую гостиную в надежде поймать кошку Дина и выволочь ее на улицу. Но кошки видно не было. Видны были только следы ее когтей на моей мебели. И тут я понял, что мне не о чем докладывать гуллеру. Я поплелся назад и с трудом отобрал у брешущего пса его отчет. Они спокойненько уже распутывали нити какого-то бредового заговора.